Мозамбик. Гарнизон Ниенде. Конец февраля 1977 года. Еще через две недели Маккензи решил перебазироваться на северный берег. Необходимо было отвлечь внимание от южной стороны. Нападение в одном и том же месте наводят на размышления. В отличие от южного берега, с его застройкой, грязной, вонючей водой, Узкими протоками между полузгнивших деревьев и кустарников Северный берег являл собой полную противоположность. Вода была чистой и прозрачной, на берегу росла густая трава, хватало естественных укрытий и общий вид был куда как более приятным для глаз. Временную стоянку организовали в укромном месте примерно в 100 метрах от воды. Гарнизон Ньенде был типичной террористической базой. Несколько казарм, выстроенных из подручных материалов, хозяйственные постройки, укатанная грунтовая полоса для приема легких транспортных самолетов и вертолетов. Мачта радиосвязи. Обычно в таких гарнизонах личного состава было человек 50. Как только молния граната РПГ метнулась к зданию, расцвела в ночи ослепительно ярким цветком, Роджер Дэвид поднял свой РПД и перерезал казарму длинной пулеметной очередью. Кто-то кинул гранату с белым фосфором, полыхнувшую ослепительно белым цветом. Разбрасываемые огненные брызги постепенно превращались в сплошной ревущий костер. Красные нити трассеров разрезали ночь то тут, то там ухал РПГ, превращая то одну, то другую постройку в груду развалин. Удивительно, но с той стороны в ответ не раздалось ни единого выстрела. Дэвид успел выпустить две ленты из своего РПД, когда Маккензи дал длинную очередь в небо одними трассерами. Сигнал к отходу ждал еще немного, диверсанты забросали изрешеченные постройки гранатами с белым фосфором и за возникшей дымовой завесой спокойно ушли. Их никто не преследовал. Преследовать было некому. До места, где они оставили свои байдарки, предстояло пройти 8 километров. Задача нелегкая — идти предстояло по бездорожью. Причем не просто по бездорожью, а обходя валуны, поваленные деревья, продираясь через колючие заросли. Сломать ногу на таком марше, да еще в темноте, запросто. Маккензи решил идти вдоль берега, чтобы не наследить. Когда стало понятно, что идти дальше сил совсем нет, Маккензи приказал прекратить движение, и спецназовцы провели ночь в зарослях. Без палаток и даже спальных мешков. Около пяти утра они возобновили движение и совсем скоро вышли к байдаркам. Оказалось, что ночью они не дошли до них всего полтора километра.